Страница 288, письмо 232 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1894 год, мая 12 Ясная Поляна. Боюсь, что письмо жены смутило вас, особенно потому, что мне не удалось скоро после него написать и объяснить его значение. Примечание первое. Случилось так, что жена, приехав на два дня из Москвы, ездила в Тулу по делам, Вернулась домой измученная, а я в этот же день уехала к Булыгину, и отчасти для покупки вам сруба, что мне доставляет только удовольствие, и вернулся поздно. Ее это огорчило, и она написала вам письмо. Кроме того, Татьяна Андреевна не будет жить у нас, вас, как поддерживающего во мне то, что ей страшно во мне, она опасается. Она боится тоже, что будет одинока. Я же имел неосторожность сказать, что у вашего Димы не так, как у Ванечки, нет игрушек. И вот она написала вам письмо. Если вы спросите меня, желает ли она, чтобы приехали, я скажу нет. Но если вы спросите, думаю ли я, что вам надо приехать, думаю, что да. Как я ей говорил, так говорю и вам. Если есть между вами что-нибудь недоброе, то надо употребить все силы, чтобы это не было и чтобы точно была любовь. И это можно, и я знаю, что вы можете это, и она может, и почти готова к этому. Так вот. А нынче я решил прибавить к жилью не избу, а помещение в амбаре. Корову достать можно. Об эпидемических болезнях не спрашивайте, они всегда есть. Но деревня довольно далека, Сажен 80. От Тернера получил нынче письмо. Он возвращает рукопись, прислать ли ее вам. Примечание второе. Торопит на почту, простите, что нехорошо, и пишите как можно любовнее, и будет верно. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо Софьи Андреевны Толстой к Черткову от 7 мая неизвестно, но, судя по ответному письму Черткова, она упрекала его в том, что он обременяет Толстого утомительными поручениями, связанными с предстоящим приездом Чертковых на лето в деревню Деменку вблизи Ясной Поляны. Смотри том 87, страницу 278. Второе. Тернер прислал письмо от 9 мая, в котором ставил Толстого в известность о своем отказе перевести его статью «Христианство и патриотизм» на английский язык. Рукопись была им возвращена. Конец примечаний.